Красная горка Наступила красногорка, горка, и Исайя ликует. Красная горка — церковный праздник, выпадающий на первое воскресенье после Пасхи. В Российской империи считался временем сватовства и свадеб. Исае ликуй — строчка из хора, которую исполняют во время венчания но совсем не так, как ликовал в былые времена. Теперь самостоятельная девица-доктор или девица-юрист или девица-архитектор сама сделает предложение, сама обсудит, сколько ей понадобится комнат, денег и детей, а жених только робко краснеет и говорит, «Я так неопытен, вы бы лучше поговорили с мамашей». В былые времена свататься было целое искусство, наводились справки, устраивались смотрины, ухаживание и наконец предложение. Proposer s'uniforme. С французского предложение по форме, то есть соблюдение формальных правил. Как говорили провинциальные барышни. Предложение это делалось тоже не просто, а тонко поэтично, во фраке или полном парадном мундире. Невеста падала в обморок, и родители благословляли Обстановка для предложения тоже выбиралась особенная, необычная, во время грозы, пожара, падения с лошади, тут уж, конечно, наскоро, при переходе через лужу или во время вальса. Какой чудный вальс! Не согласились ли бы вы носиться так вместе всю жизнь? Я не знаю. Спросите у мамаши. Это во время вальса. А при переходе через лужу — так. Позвольте предложить вам руку. «Во всех смыслах! Ах!» И в обморок. «Во время пожара! Посмотрите, как грандиозно пожирается пламенем сие здание! В моей груди тоже есть здание, которое тоже пожирается пламенем! О, будьте моим пожарным при помощи бракосочетания!» Такого удобного для объяснения случая приходилось иногда дожидаться очень долго. Случалось, что в каком-нибудь помещичьем доме сразу съезжалось несколько женихов, и все они гостили, ели, пили, писали в альбомы стихи и выжидали момента. Стихи писались почти всегда одинакового сюжета, что ты, мол, ветреная кокетка, а я — покойник, умерший от любви. На последней странице сей находится мой печальный мавзолей. Жан Де Григорьев. Почти у каждой девицы красовалось в альбоме модное стихотворение, свидетельствующее как о высоком мнении о ней писавшего, так и о его глубокой эрудиции по части естественных наук. «Что легче перышка? «Вода», — я отвечаю. «А легче и воды?» «Ну, воздух — добрый знак». «А легче и его?» Кокетка, точно так. А легче и ее? Не знаю. Получить в альбом такое стихотворение считалось очень лестно, и после этого можно было ожидать предложения в полной парадной форме. Умилительнее всего, что почти всегда нежные поэты женились по расчету, и юноша, воздвигавший себе мавзолей на последней странице альбома, мог пересчитать по пальцам, сколько у невесты десятин земли и сколько дядюшек с протекцией. Теперь люди среднего круга женятся чаще по любви, чем по расчету. Наибольшее количество браков по расчету встречается у коронованных особ и, как ни странно, у У мужиков и расчеты у всех последних совсем уж какие-то диковинные. Так, например, рассказывала мне одна баба с тяжелым вздохом, что сын ее, парень ягода, женился на рябой девке. Уж такое горе, матушка, что не проглотишь. Перед людьми совестно. Больно уж она, корявая, щеки, что твои жирнова. Плачет парень, а ничего не поделаешь». Так зачем же он женился, раз она ему не нравилась? На богатство, польстился матушка, на богатство. Что же, у нее денег много? Не, какие у ей деньги? Никаких денег нету и не было. Так что же, земли, что ли, много? Не, какая у ей земля? Ничего нету ти Так какое же богатство-то, коли ничего нет? «А мёда у них, матушка, в позапрошлом году много уродилось. Вот он, значит, на мёд и польстился». «Что ж, выгодно продали мёд-то?» «Не, какой там продали, сами кушали. Родня большая, кушали-кушали, пакеда всё не слопали. Эх, грешно на богатство зариться. Вот теперь и сидит скорявый. Свои же деревенцы парни соблазнили». Как стали все говорить, что у Ерохиных, мол, нынче мед много. Ну, он и посватался. Вот тебе и мёд. Женится из-за коровы, из-за кадушки, из-за холстины. Но и через золото слёзы льются. Корова сдохнет, кадушка рассохнется, холстина сносится и мужья долго и уныло будут колотить немилых жен, мстя за рухнувшее благосостояние. Выходить замуж по любви считается для деревенской девицы как-то даже неприлично. Брак — дело серьезное, Тут нужно думать о том, как бы кадушку не проворонить, а не пустяками заниматься да любовь разводить. Обычай этот до того вкоренился, что в деревнях создалось правило — никогда не выходить замуж за того, кого любишь любимый человек называется игральщик, словом, забава и ерунда. А уж раз зашла речь о замужестве, то, конечно, предпочтение отдается какому-нибудь яшке, совенку, семья которого богато живет. А в прошлом году в усплении говядину жарили, ей богу. И жажда блеска и роскоши побеждает презренное чувство любви. Вероятно, для того невесте и полагается выйти перед венцом, чтобы все сразу видели, что она выходит по расчету и завидовали. А какой-нибудь влюбленный Сенька Сошкин тряхнет головой и пойдет сватать Рябу и Феньку, потому что у них нонча корова, отелившая. Ах, если бы Сенька смел быть поэтом! А у Феньки был бы альбом? Наверное, он написал бы ей стихи, Промовзолей, в котором он погребен. Но наши бедные парни принуждены быть прозаиками за неимением надлежащих средств к поэтизму. Может быть, со временем. Будем надеяться.